я давно знаю Маврика. Однажды он защищал меня в суде. Аврелий поразмыслил. Сергий Маврик известен не только как виднейший адвокат. Он явно состоял в сговоре с разными сомнительными богачами, которых ему неизменно удавалось оправдывать в суде. По закону римские адвокаты не имели права получать деньги от своих подопечных поскольку, согласно обычаю, дела друзей и знакомых они должны были вести бесплатно, но в то же время у подзащитных издавна укоренился обычай вознаграждать спасителя, щедро одаривая его разными подарками. Похоже, и Сергий не гнушался заслуженной в суде награды. Его подзащитные крайне редко получали наказание, независимо от того, виноваты были на самом деле или нет, а потому знаменитый оратор с полным правом мог рассчитывать на благодарность могущественных и щедрых друзей. Кроме того, различные секреты, которые он узнавал о своих подзащитных, позволяли ему при надобности манипулировать ими. Очевидно, если унисы имелись в прошлом сомнительные дела, то Сергий, конечно, сохранил кое-какие улики, чтобы иметь над ней некоторую власть. Он мог запросто, например, попросить ее выступить перед своими гостями. В сущности, это самое малое, что она могла сделать для него. Тем более, что состоятельный адвокат славился еще и необычайным гостеприимством Она и его сестра любили проводить время в странных компаниях, приглашая в свой дом танцоров, комедиантов, гладиаторов, фокусников, неудачливых поэтов и других наименее почитаемых в Риме людей. «Вот и я!» — воскликнул запыхавшийся Сервилий, появляясь на пороге с парой глиняных кувшинов в руках. «Я так спешил!» Мне удалось найти альбанское, но всего лишь семилетней выдержки. Не сравнить, конечно, с тем, что подают на своих застольях Маврик и его сестра. И все же хотя бы на этот раз наша Аниса будет довольна, заявил Патриций, давая понять, что собирается попрощаться. Но сервили медлил не желая уходить, будто опасаясь упустить самое главное событие в жизни, какое случается только однажды. Неса заметила это и подошла к нему с томной улыбкой. «Ах, Тит!» — едва слышно прошептала она. Патриций подставил губы для поцелуя и невольно смежил веки в предвкушении волшебного мгновения. Почувствовав теплое прикосновение шершавого языка и мокрого холодного носа, он открыл глаза и с изумлением уставился в хитрую мордочку хорька, которого Неса поднесла к его лицу. Славный Сервилий, вполне довольный и малым, пришел восторг. «Ах, какая очаровательная женщина!» — повторял он всю дорогу, — неотразимая, приветливая, обворожительная. «Проверь на всякий случай, прежде чем вернешься домой, не осталось ли светлых волос на одежде», — посоветовал Аврелий, расставаясь с другом, и тот сразу же принялся снимать с тоги предательскую шорстку хорька. Глава 6. «Накануне июньских нон». «Парис!» — обратился Аврелий к своему управляющему несколько дней спустя. «Мне надо бы знать, есть ли у нас отделение в Мутине». «Нет, хозяин!» — ответил бравый управляющий, удивившись, что хозяин вдруг заинтересовался делами. «Обычно приходилось бегать за ним часами, нередко днями и неделями, прежде чем он проверит счета» и в самом деле, хотя Патриций добавил к внушительному состоянию, оставленному знатными предками, и собственные деньги, ведь он весьма успешно вел свои дела. Считать сестерцей было для него, конечно, не самым интересным занятием. Он предпочитал тратить их с аристократической небрежностью направо и налево, что Парис с присущей ему осмотрительностью находил довольно предосудительным.